найден сверток из мешковины, в котором оказались ноги и левая рука человека с татуировкой «ДСК». Голова не обнаружена. В ходе поиска в группой УУГР области найдена полуистлевшая офицерская шинель с погонами капитана-лейтенанта. Костенко снял трубку телефона и сказал Ниночке из стенографического бюро. «Хорошая. Примите-ка телеграмму в управление кадров Министерства обороны. Текст такой».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 Пусть сначала ответят «да» или «нет». Потом по инициалам пропавших станет ясно, подходят ли Коплей под наши признаки. Примечание. Коплей, сокращенно капитан-лейтенант. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Второй вопрос можно? Извольте. Ревес постоянно чувствовал хорошо скрываемую антипатию шефа. И он был прав. Костенко не мог себя переломить. Он привык к Сачкову. Ему казалось просто таки невозможным, что вместо его деда работает этот халеный красавец, хотя работает отменно, и жена, как у садчиковый хирург, но она без ума от своего дипломированного мужа, а Галя своего садчикова в грош не ставила. того то и погиб старик. Было бы у него дома хорошо, не шастал бы один в поисках пименного по лесам Подмосковья.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 Он сердился, отвечал, что он плохих людей ловит и сажает в тюрьмы, а что касается остальных, то лучше ошибиться в человеке потом, чем не верить ему с самого начала. Однако Сачков постоянно стоял перед глазами. «Дед, с которым прошли 10 лет жизни, такое не забудешь». И Костенко взлез на себя, понимая, что ведет он себя неверно, был, тем не менее, с ревазом холоден, ироничен и подчеркнуто вежлив. А над дедом подшучивал, порой зло. «Простить тебе этого не мог». «Не тот, чем моя бабка умерла, спешите делать добрые дела». Сачков эти строки Яшина любил. Он арестованному яблоки давал, печенье. «Слава!» — говорил он, отвечая на недоумевающий взгляд Костенко. «Ты пойми, всякое добро окупается сторицей. Может, этим яблоком ты в звере человека достанешь, стыд в нем найдешь. Так он потом твою дочку в подъезде не зарежет, ей-богу».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 Перед Садчиковым бы извинился, сказал «Не сердись, дед». А тот бы вздохнул, как он и ответил. «Разве на начальников в наше время сердятся?» Костенко снова снял трубку и попросил стенографистку Нину. «Красивая, мне тут Ривас Григорьевич хорошо подсказал. Добавь в телефонограмме после слов офицера флота в Магаране или на всем Дальнем Востоке, ладно?» «За что вы меня так не любите?» — пожал плечами Тадава. «Право понять не могу».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 В связи с завершением в Праге работы созданного с Согласия Рейсфюрера СС Комитета освобождения народов России, возник вопрос о срочном довооружении отрядов генерала Власова и предании их войскам СС для введения в борьбу против русских на Восточном фронте. Однако Рейсфюрер высказался в том смысле, что борьба света германской нации людей СС совместно со славянами может породить такие инциденты, которые были бы крайне нежелательны во фронтовой обстановке.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 Карл Вольф, СС Обергруппенфюрер. Строго секретно СС Обергруппенфюреру Вольфу, 452-17-44. Экземпляр номер два. Обергруппенфюрер. Поскольку проект ответа фюреру поручен фельдмаршалом начальнику разведотдела армии Востока генералу Гелину, его соображения сводятся в порядке предварительных прикидок к следующему. А. Войска РОА.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 с фотографиями и дактилоскопическими таблицами. Это значительно ускорит подготовительную работу аппарата генерала Геллена. Хайл Гитлер, Дитер Зепп, СС Штендартенфюрер. Примечание. 1А и 1С – подразделения армейской разведки. ОКХ – генеральный штаб вермахта. КРИПА – уголовная полиция в нацистской Германии. Конец примечания.